Глава вторая. О чем говорит теория получаса? Успех требует времени. Даже для того, чтобы выиграть крупную сумму в лотерею, придется купить не один и не два билета и потратить не один и не два месяца. Бывает, конечно, что успех приходит внезапно и сразу, но всего к одному человеку из миллиона. Хотите сидеть и ждать? Не станете ли вы тем самым счастливчиком? По теории вероятности ждать придется несколько десятилетий, еще не факт, что дождетесь. Мы не можем ждать милости и капризной фортуны, свою жизнь следует брать в собственные руки и добиваться поставленных целей. Конечно, это потребует какого-то времени, мало захотеть стать богатым и ждать, что утром под подушкой будет лежать заветный миллион. Нужно действовать и набраться терпения, ведь с первого раза у вас, скорее всего, ничего не получится. Один из главных постулатов теории получаса – «Успех требует времени». И чем больше вы хотите добиться, тем больше времени вам на это потребуется. Но основное достоинство теории в том, что вам не придется тратить все свое время, достаточно будет всего получаса в день. Да, это дольше, чем круглосуточное движение вперед, но зато успех более вероятен. Кто сможет вам гарантировать, что круглосуточное движение в одном направлении не обернется бессмысленным бегом в колесе, который не приносит плодов, но который нельзя прекратить? А следуя теории получаса, вы сможете уделять время самым разнообразным занятиям, не обрекая себя на однообразное существование. Вы считаете, что такой метод вам не подходит, потому что ждать придется очень уж долго? Да, терпение набраться придется. Но и результат вам гарантирован. А вот уверены ли вы, что сможете получить желаемое быстрее? Скорее всего, вы просто будете тянуть, откладывать работу в долгий ящик, надеяться, что сможете быстренько все сделать в последний момент, и в итоге останетесь ни с чем. Так что пора забыть о недосягаемом журавле, взять в руки свою получасовую синицу и приступить к реализации своих планов. В этом случае время будет на вашей стороне. Вот увидите.